Шалиев принял профессора в своем кабинете, предварительно выставив в приемную шефа службы безопасности. «Может быть, вы, господин Бачков, наконец объясните мне, что происходит?» Сразу же набросился на землянина Шалиев. «С какой стати Тейнер решил встать на сторону мятежников, захвативших сектор Менделеева и оставивших всю сферу без инфосети?» — Однажды я уже пытался предупредить вас, господин Шалиев, — ответил, усаживаясь в кресло профессор. — Это я проинформировал вас о том, что Тейнер — агент земной спецслужбы. Но вы, похоже, не придали моему сообщению особого внимания. — А что я, по-вашему, должен был сделать? — возмущенно взмахнул руками Шалиев. — Расстрелять его на месте? — «Информация, которую вы мне передали, была слишком скудной». «Это было все, что я мог сообщить вам тогда», — сказал профессор. «Теперь же мне известно почти все о задании, с которым Тейнер прибыл в сферу. Именно поэтому я ищел нужным, рискуя жизнью, пробраться в сектор Эйнштейна, чтобы переговорить с вами». «Что вы хотите мне рассказать?» Тейнер прибыл в сферу с целью устроить здесь государственный переворот. В соответствии с разработанным еще на земле планом должны быть ликвидированы все руководители отделов, после чего во главе объединенной сферы должен встать марионеточный совет сохранения стабильности, сформированный из жителей сферы, наиболее активно сотрудничающих с новым режимом. Немаловажную роль во всем этом играет Стинов, который с помощью имеющихся у него сообщников, главным образом из числа геренитов и работников старой службы безопасности информационного отдела, должен был спровоцировать волнения и массовые беспорядки в различных секторах. «Я так и знал!» — кивая в такт словам, медленно произнес Шалиев. «Хотя, надо признаться, в какой-то момент Тейнеру почти удалось убедить меня в том, что его миссия проста и благородна». «Тейнер Хитрый лис», — согласился профессор. «На его счету ни одна подобная операция, провернутая на земле». Но если Тейнер прибыл в сферу с целью осуществить здесь переворот, так значит и остальные члены экспедиции... «Совершенно верно», — подтвердил Бачков. «Мы все являемся сотрудниками Департамента охраны порядка. Но до прибытия в сферу о подлинной цели нашего визита знали только Тейнер и Стинов. Мы же...» рядовые участники группы, были связаны присягой и приказом выполнять все распоряжения Тейнера. Что же заставило вас изменить своему долгу? Те варварские методы, которыми начал осуществлять свои планы Тейнер, после хладнокровного расстрела бойцов информационного отдела в секторе Ньютона, мне стало ясно, что Тейнер не остановится ни перед чем. Вторая группа, которую Тейнер называл террористами, действует с ним заодно? Само собой. План предстоящей операции сообщил им Тейнер. Целью этой провокации являлось уничтожение верных вам бойцов службы безопасности. Захват здания главного информационного центра и операция по его освобождению всего лишь трюк с целью взять под контроль инфосеть и завоевать симпатии населения. «Так значит, инфосеть цела?» возмущенно воскликнул Шалиев. «Естественно», — подтвердил профессор. «Ее просто отключили, чтобы посеять в сфере панику». Я бросил на сектор Менделеева «Всех имеющихся у меня клонов!» — воскликнул Шалиев. «Банде Тейнера не выстоять против них!» «Боюсь, что вы ошибаетесь!» — скорбно покачал головой профессор. «У них имеется оружие, способное остановить даже клонов. Но даже если вам и удастся выбить мятежников из сектора, Тейнер не остановится перед тем, чтобы, отступая, уничтожить главный информационный центр, ввергнув тем самым сферу в панику и хаос. «Нет, господин Шалиев», — снова качнул головой профессор, «если вы серьезно намерены бороться с мятежниками, то делать это следует иначе. Что вы предлагаете?» Операция, которую осуществляет в сфере «Тейнер», Спланировано Департаментом охраны порядка. Правительству и широкой общественности Земли они ничего не известно. Гласность — вот главное и наиболее эффективное оружие против Департамента. Необходимо сделать так, чтобы каждый житель Земли узнал о том, что происходит в сфере. Но для этого нужно связаться с Землей. «Именно это я вам и предлагаю». Поддавшись вперед и слегка понизив голос, произнес профессор. «Мы можем вместе с вами отправиться на Землю. Вы прибудете туда, как официальный представитель сферы, и немедленно обратитесь за помощью к общественности и правительству Земли, требуя положить конец» бесчинством агентов департамента, творимым на вверенной вашей заботе территории. Я знаю, как снять защитное поле вокруг экспедиционного челнока. Умею управлять им. Нам нужна только охрана, которая проведет нас через сектор бешеных. Решайтесь, господин Шалиев. Это ваш последний шанс». Шалиеву потребовалось на размышление около пяти минут. Он и сам чувствовал, что сфера обречена, и принятое им решение использовать боевых клонов только ускорит неизбежный конец. А то, что предлагал землянин, давало возможность не только спастись самому, но и, быть может, вернуть себе былую значимость и власть. В конце концов, стать официальным представителем сферы на Земле отнюдь не хуже, чем остаться последним руководителем некогда славного информационного отдела.